Вчера я твердо решил, что поцелую ее. А вдруг она не позволит? Я шагнул к ней, но Алиса оказалась проворнее меня. «Давай лучше пожелаем друг другу спокойной ночи, Чарли. Нельзя так сразу. Пока нельзя. Прежде чем я смог спросить, что означает это «пока», она переступила порог квартиры. «Спокойной ночи. И спасибо еще раз». Спасибо. Дверь захлопнулась. В тот момент я был зол на себя, на нее, на весь мир. Но когда добрался домой, то понял, что она права. Не знаю, нравлюсь ли я ей, или она всего лишь старается быть доброй. Что может Алиса найти во мне? Да, я не ловок. Но только от того, что никогда прежде не оказывался в подобных обстоятельствах. Откуда человек узнает, как ему вести себя с другим человеком? Откуда мужчина узнает, как вести себя с женщиной? От книг мало толку. В следующий раз обязательно поцелую ее.